Это для Ярослава подсолнухи. Для него сажаю. Глаза магазина заволоклам глистая завес. И опять же напрасно. Ему в раю святые всякое зелье сажают. Хотя не верил он в рай. Лесник наклонился, сделал пальцами козуме колки. Но ребёнок не засмеялся, а нахмурился и попятился от чужой дядьки. тяжело небусь одной с двумя и не говори, не говори, сам знаю, ко всему можно привыкнуть, только не к беде. Точно надо вспахать и посеять, и норму выполнить, и со своим огородом управиться, а ещё уж и сварить, испечь, обшить, и обстирать, и хату прибрать, и за коровой присмотреть, ну и детям дать толк. За такими хлопотами и лита и брови увянут. С каких это пор вы дядька таким жалосливым стал? Вот опять дядька. От этого может затянуть облаками и загреметь на душе. Висевшие у него на чёрном поясе ключи от кладовой зазвенели. А мне так хотелось, напомнил давнишние слова Ярослава, чтоб и в твоих глазах проснулись зори. Как же им проснуться, вскрикнула вдова, и давний предвечерний туман, распростёршийся над татарским бродом, окутал её. Да ты не горлань, боязливо огляделся он. Не услышал ли кто с улицы? Давай пойдём в хату, сядем рядком и потолкуем ладком. Нет у меня времени на посиделки. А ты оставь гордыню, зайди. Понизил голос магазинныйк, не раскаиваешься. И снова раздалось звяканье ключей. Я тебя подобра соседский учу. Живой должен думать о живом. У тебя двое детей, у меня один стёпочка. Ты с лица красивая, а у меня есть царь в голове, чем не пара. Я тебе, как княгинюшке, угождать буду, если ты ко мне со всем уважением. За этим и пришёл. Долго я ждал, пока ты станешь вдовою. Нахсану будто тёмная метелица обрушилась, та давняя ночь девичьей любви и этот предзакатный день вдовы и печали. То давнее было несказанным в своём чуде, а это предзакатное а мерзительным дядька и не стыдно вам эту кю сороматищу городить какая ж это сороматища повёл тот о круглыми плечами я ж не подбиваю тебя над подговор а на дело житейское вместе надо одолевать беду ибо поразьнь её и гром не убьёт Не уж то тебе не опостылила одинокая хата, одинокая постель. У вас на голове уже белый цвет гуляет, а вы женица. Оксана прижалась к себе младшенького. От ваших слов и вашего предтворства святые подсолнухи станут грешными. Уйдите с глаз. Отказ возмутил магаза́нника, и голос его понизился. Но «Ну, чего ты гонишь меня? Я ж не пришёл к твоей подсолнухе красть. Я пришёл в довьью нужду убрать. А ты в крик. О чего? Ждёшь, чтоб кто-нибудь принёс тебе лиха в торбе? Лучше раскинь умом, загляни в завтрашний день. Разве не видишь? Ведь теперь с хлебом и то трудно. Говорю, уходите. Зелёные щёлки глаз магазинника налились злобой. Ещё заметних стали в них серые пещинки. Что ты уцепилась за это, уходите, как заткнут? Чем я тебя обидел? Своей любовью? Хватит, дядька. Какая там у вас любовь, когда вы каждую юбку встречаете и провожаете безстыжими глазами? Ох и ведьмочка ты. Уста как бутон. А из уст камни швыряешь. Семён чуть не выругался, но сдержал себя. Выдержка пригодится больше ругани. Сегодня, значит, не вышло по его. Ну да есть ещё у Бога дни. Не вышло теперь выйдет в четверг. А если и в четверг не выйдет, всё одно из этого сватовства какую ни наесть пользу заполучит. Раз он посватался как с Аней, Оно уж никак не заподозрит его в убийстве Ярослава. Вот оно как, старого волка за хвост не поймаешь. И двинулся к себе в леса, к своим свиньям, к своим коровам, к своим пчёлам. Они несли ему на певучих крыльях достаток и почёт. Лучшего мёда не было во всей округе. Об этом и нужное начальство высказывалось. А лесник не скупился одарить кого нужно духмяным мёдом в свеженьких липовках. Всё у него чин чино младится. Только нет хозяйки в доме. Что с тех подёнщиц? Много ли от них проку? А Оксана и красотой своей хату его осветила бы. Их со всеми делами управлялась бы. Из чего это она заортачилась при такой бедности? Хочет как в молодости, чтоб ей на ушко врковали про любовь. Так для чего тратить на это время людям, которые уже давно знают, что такое муж и жена? Не склонил он ее сегодня, склонит завтра. Землю не обманишь от человека можно. У Татарского брода магазинник встретился с могучим стахом. Покосился на его мускулы, которые так и перекатывались под кожей. С такой-бы силой пни корчевать. "Идём, говорим мы, как мне работать? Не пожалеешь". "А покажу, дядька. Думаешь, в моих лесах Заработок меньше, чем на смолокурне. Да нет, видно, больше. Так бери плату годовую и сермягу. Да и на мои вырубки из алиже. Боюсь такого благодетеля. Хоть скажи, почему. У вас дядька не серчайте. Я наемитом стану под Еремным, а мне хочется человеком быть. потому и записался в СОС. Там и начну прокладывать свою борозду. Ох, и умники все. Лишних сорочки нету, а туда же. Норов показывает. А зачем так в приселок торопишься, как сани? От чего ж ради? Удивился и обеспокоился лесник. Свататься, что ли? Да вы что В больших серых глазах парня проснулась печаль. Сельсовет ее вызывают. За долги? Стах пренебрежительно махнул рукой. У вас только долги до да проценты на уме. Какие проценты? Настрошился магазинник. Думаете, село не знает, как вы наживаетесь? Ожег его Стах неприязнью и пошел в приселок. Лесник перевёл встревоженный взгляд на татарский брод, где купалась и снавала в челнах детвара. Эй, кто перевезёт? Конфету заработает. А я и даром перевезу, отозвался с лодки сын Оксаны Владимир. Магазинник покосился на лодку и отрицательно покачал головой: "Э, нет, на твоей посудине не в жизнь не поеду". Боитесь, дядька? Засмеялся кто-то из ребят. Что греха таить? Боюсь ссадиться в твою душу губку. И сжал губы. Зачем он болтнул такое о чилне? Когда густой летний вечер и обманчивое лунное небо упали на леса, хмурый магазинник добрался до своего глухого жилища и удивился. У высоких ворот стояла дородная Василина Голубь. До самой смерти Мирона она ухаживала за ним и старик умирая вопреки воле сына завещал ей пару быков, годовалого телька и лодку. Вдова очень любила вечерами кататься на ней. Чудак был его отец. Есть ли у старого гренадера на том свете валы, озера, да лодки? Не раз приезжая на Отцовский хутор, Семён пробовал приволокнуться за Василиной, но из его попыток ничего не выходило.